Глава 14. Тени резвятся. Библиотека погрузилась во тьму. Я не двигалась, пока глаза не привыкли к темноте, и чернота не сменилась оттенками серого, чему способствовал тусклый свет мониторов. Лучи фонариков прорезали зону видимости и заплясали, когда пары направились к назначенным местам. «Готово, Баллард?» – спросил Пирс. Его голос был вроде бы спокоен, но в нем чувствовалось скрытое волнение. «Готова, насколько это возможно», – произнесла я так твердо, как только смогла. Радовало то, что я оказалась в паре с ним, а не с кем-то, кого едва знала. Мы медленно и осторожно двинулись в сторону главной лестницы. Абонементный стул выглядел особенно зловеще, когда по нему пробегали лучи фонариков. На меня неожиданно нахлынуло детское воспоминание о призраке библиотекаря из фильма «Охотники за привидениями», который я пересматривала на старой видеокассете, пока она не истерлась. Мне пришлось подавить истерический смешок. К счастью, Пирс этого не заметил. Он сканировал помещение тепловизором, перемещая камеру вправо-влево по дорожке перед нами. Мы поднимались по лестнице опираясь на древние деревянные перила, отзывающиеся жутковатым скрипом. Теперь я понимала, как люди могут испугаться даже в зданиях, где не водятся призраки. Тени играли с нашими глазами злую шутку, меняли форму и метались в колеблющихся лучах фонариков. Я вздрагивала от любого едва слышного звука и держалась чуть позади пирса, позволяя ему прокладывать путь» когда мы, наконец, оказались в широком выложенном плиткой коридоре на верхней лестничной площадке. Пирс остановился так резко, что я чуть не налетела на него. Он медленно просканировал все помещение справа налево с помощью тепловизора, который затем пристегнул к поясу. Следом он вытащил детектор ЭМП, аналогичный тому, что Игги опробовал на мне. Пирс повернулся, и направил его на меня, как на телевизор, словно хотел пультом отключить звук. На его лице медленно расплылась улыбка. «Инги прав. Ты настоящая фабрика ЭМП. Вы точно знаете, как польстить девушке». «Извини, не смог удержаться», — сказал Пирс, и отвернулся от меня. «Сделай одолжение. Останься наверху лестницы, хорошо?» Ты загрязняешь моё поле. Ладно, согласилась я, стараясь не поддаваться обиде. И если ты, ну, понимаешь, что-нибудь почувствуешь или увидишь, просто дай мне знать», — добавил Пирс. «Да, кстати, для меня будет какое-то особенное задание». Пирс обернулся. «Просто делай то, что делала на занятиях с куклой и другими предметами, которые мы тестировали. Постарайся очистить свой разум и быть восприимчивой. И если здесь начнется какая-то активность, скорее всего это дойдет до тебя. Я осталась на указанном месте и пыталась очистить разум, но это давалось нелегко, когда Пирс шнырял вокруг как вор-домушник. Гораздо интереснее было наблюдать за ним в работе, чем ей занималась. Пирс прошелся по всему периметру помещения. И вернулся ко мне, сунул в карман детектор МП и вздохнул. Пока он показывает довольно ровную картину, почему бы нам не попробовать сеанс Фэк? Я вытащила диктофон, надежно спрятанный в моем заднем кармане, и протянула пирсу, но он отрицательно покачал головой. Почему бы тебе не взять инициативу на себя, Баллард? Только не забудь указать день, время, место и присутствующих членов команды, прежде чем начнешь. Хорошо, неуверенно ответила я, вспоминая, как это делалось на других записях, которые мы слушали на занятиях. Я знала, что такая процедура помогает упорядочить процесс и идентифицировать область исследования, и была уверена, что уж с этим то справлюсь. Я прошла на середину холла и плюхнулась на коврик. Поставив диктофон на пол перед собой, я нажала кнопку записи и увидела, как загорелся маленький красный огонек. Я сделала глубокий вдох. Исследование в библиотеке Калвера, 29 марта. Место проведения, второй этаж, фойе. Исследователи, доктор Дэвид Пирс и Джессика Баллард. Время 23.07. Начинается сеанс ФЭК. Я взглянула на Пирса, и он одобрительно улыбнулся. После короткой паузы я спросила. «Как тебя зовут?» Мой голос эхом отразился от строгих деревянных панелей сводчатого потолка. Я выдержала несколько секунд в ожидании ответа, как учил нас Пирс. «Как давно ты здесь обитаешь?» «Тишина». Я напомнила себе, что это ожидаемо. Сама природа ФЭК подразумевала, что мы не услышим голоса, пока не прокрутим запись. И все же, продолжая эту канитель, я чувствовала себя глуповато. «Как ты умер?» Я внимательно вслушивалась. И тут легкий холодный ветерок коснулся моего затылка. Задыхаясь, я резко повернула голову и уставилась в темноту. Я ничего не могла разглядеть. Баллард. «Что случилось? Ты что-то слышала?» – прошипел пирс. «Нет, я... думаю, просто сквозняк». Но ни один сквозняк не заставлял моё сердце биться в горле. Я накрыла рукой затылок, защищаясь. Волоски на загривке встали дыбом, по коже побежали мурашки. «Тебе нужна моя помощь?» «Нет, я в порядке». «Собственно, так оно и было». К моему удивлению страх уступил место любопытству. Сквозняк это был или что-то еще? Собравшись с духом, я задала следующий вопрос: "Это ты только что дышал мне в затылок? Ничего не происходило. Почему ты все еще здесь?" За моим вопросом последовал явный иронический смех. Серебристый и чистый прямо у меня за спиной. На этот раз я постаралась не шевелиться, хотя инстинкты кричали, призывая меня бежать. Пирс, очевидно, ничего не услышал, потому что никак не отреагировал. Я не могла сказать, узнала ли голос. Возможно ли, что это Эван? Вряд ли. Я сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и тихо спросила у Пирса. «Камера при вас?» «Да». «Передать тебе?» «Нет». Просто окажите услугу. Сделайте несколько снимков прямо сейчас. Сосредоточьтесь на том, что находится позади меня». Я замерла и не сводила глаз с противоположной стены. Стараясь держать дрожь в голосе, я спросила. «Эван, это ты?» Снова раздался смех, на этот раз громче. Я сосредоточенно нахмурилась, как-то не похожа на Эвана. Я постаралась сохранить непринужденный тон. Я сказала что-то смешное. Тишину нарушали лишь неистовые щелчки фотоаппарата. Я чувствовала, как воздух позади меня становится холоднее с каждой секундой, как будто меня поставили спиной к открытому морозильнику. А зноб пробежал по моему телу. «Пирс, включите тепловизор», — попросила я. И услышала, как тот возится с аппаратом. Отстегивает его от пояса, а потом раздался звуковой сигнал включения. Срань, господня! Прошептал Пирс. «Баллард, не двигайся. Оно прямо у тебя за спиной. Знаю, прошипела я в ответ. Мое дыхание вырывалось облачками пара. Я спросила тебя, почему ты все еще здесь, повторила я. Дожидаюсь тебя. Голос дрожал прямо возле моего уха. И мне уже стало понятно, что это не тот голос, который я жаждала услышать. Со мной говорил кто-то другой, незнакомый. «Пирси! Пирси! У нас аномалия в подвале!» Прокричал хриплый голос Оскара по двусторонней радиосвязи. Я в панике вскочила с коврика. Этот звук напугал нас обоих до смерти. Ну и, разумеется, прервал контакт с моим невидимым собеседником. Я сразу почувствовала его исчезновение, тепло, вытянутое из атмосферы, хлынуло обратно на меня, как если бы до этого его сдерживала незримая дамба. «Хорошо, Оскар, мы спускаемся», произнес Пирс по рации и повернулся ко мне. Его лицо светилось от возбуждения. «Что у тебя происходило?» Кто-то отвечал на мои вопросы прямо у меня за спиной. Черт возьми, я могу сказать, где это было. Взгляни-ка сюда. Пирс жестом подозвал меня к себе и начал возиться с камерой. Что, вы что-то поймали? Я посмотрела поверх плеча Пирса на маленький экран цифровой камеры. В кадре появилась я, сидящая на полу, скрестив ноги, с открытым на полуслове ртом. Позади меня виднелась странная белая фигура, которая показалась мне до жути знакомой. Похожие формы высветились на полароидном снимке, сделанном Сэмом в мой первый день в колледже. Но если та фотография запечатлела скорее размытое движение дымки, на этот раз туманная человеческая фигура, склонившаяся за моей спиной, имела четко очерченный профиль и конечности вплоть до пальцев которые тянулись вперед, чтобы погладить меня по затылку. «Жесть!» «Это уж точно», – прошептал Пирс себе под нос. Он просматривал снимки, сделанные в быстрой последовательности. Картинки сменялись, как на кинеографе. «Кинеограф – приспособление для создания анимированного изображения, состоящего из отдельных кадров, нанесенных на листы бумаги, сшитые в тетрадь». Зритель, перелистывая особым способом тетрадь, наблюдает эффект анимации. Кинеография является одной из форм мультипликации. Рука тянулась всё ближе и ближе ко мне, пока не задрещала рация. И тогда фигура действительно повернула голову в ту сторону, где стоял пирс, как если бы звук рации предупредил о его присутствии. Очертания фигуры постепенно таяли, А за ними отчетливо виднелся дверной проем. Никогда не видел ничего подобного, ни в одном из более чем трех сотен экспериментов. На лице Пирса отражались мои собственные чувства мы были очень близки к чему-то невероятному, и это выскользнуло у нас из рук. Он был явно разочарован. Я почувствовала некоторое облегчение, и все же теперь, когда страх прошел, пребывала в приподнятом настроении. Исследование только начиналось. Что же будет дальше? Однако довольно долго ничего примечательного не происходило. Как и предупреждал Пирс, настоящее исследование паранормального на 1% состоит из активных действий и на 99% из отупляющей скуки. Аномалия Оскара в подвале Оказалось ничем иным, как хорошо замаскированным электрическим щитком, из-за которого и глючил детектор ЭМП. Когда Пирс показал ему, что мы засняли наверху, у него отвисла челюсть. «Какого чёрта ты просто не проигнорировал меня?» — спросил Оскар. «Никакие наши находки не могли сравниться с этим». «Нет смысла, старик. Твой вызов спугнул его. Что бы это ни было», — ответил Пирс. Он свел горечь в голосе к минимуму, что свидетельствовало об уважении к наставнику. Ускар выглядел пристыженным и предложил подняться наверх со своим оборудованием и осмотреть помещение. «Пирс не возражал, но я знала, что загадочный объект уже исчез, и если появится снова, то только там, где сможет найти меня». Пирс сгорел желанием еще раз посмотреть отснятый материал, и потащил нас к центральному командному пункту. Качество картинки на мониторах было намного выше, чем на крошечном экране камеры, но жутковатый эффект возрастал пропорционально четкости изображения. К тому времени, когда он увеличил фотографии и поиграл с контрастностью, я едва осмеливалась поднять на них глаза. Пирс, однако, с энтузиазмом анализировал и подмечал детали. Фигура кажется мне мужской. Вирс провёл пальцем по экрану, очерчивая контуры. И на лице как будто тень, похожая на бороду или что-то в этом роде. «Голос тоже звучал по-мужски», — сказала я. «Но если это мужчина, почему тогда в платье?» «Да, я тоже заметил. Судя по закругленному подолу, это что-то вроде длинного платья, накидки или чего-то подобного. Или рясы». Предположил Нил, снова заставив меня вздрогнуть. Он стоял прямо за моей спиной, наклонившись к экрану. — Серьезно, прекратите так делать, воскликнула я, всплескивая руками. Вы что, не можете откашляться или пошаркать ногами? Подкрадываетесь, как чертов ниндзя. Прошу прощения, Нил недоуменно нахмурил брови. Он явно не понял, о чем это я. Дэн весело фыркнул, но Пир, казалось, не заметил перепалки, слишком увлечённый изучением фотографии. «Ряса?» «Пожалуй, да. Вижу», — сказал он. «Форма рукава тоже подтверждает это», — продолжил Нил, скользнув на стул рядом с Дэном и указывая на экран кончиком ручки. «Вот здесь он свисает, слишком широкий для обычной рубашки или пальто». «Не видишь небольшую выпуклость сзади? Похоже на капюшон. Фигура в рясе в библиотеке. Хм, думаю, это имело бы смысл», — сказал Пирс. Э, какой же в этом смысл? Расхаживать по библиотеке в рясе?» — спросила я. Нил придвинул к себе стопку файлов и поманил меня пальцем. «Это имеет смысл, учитывая историю самого здания библиотеки». Оно построено на месте старого монастыря, так что не исключено, что с тобой говорил дух монаха, связанный с этим местом сотни лет. Древний монах почему-то не соответствовал сложившемуся в моем воображении образу того, кто говорил со мной, но я внимательно слушала Нила. В этих обстоятельствах все казалось возможным. А было еще Братство Мечей, которое появилось гораздо позже предположил Пирс и повернулся ко мне, чтобы объяснить, прежде чем я успела задать очевидный вопрос. Это тайное общество возникло здесь в начале 1900-х годов, когда колледж все еще был исключительно мужским учебным заведением. Это что-то вроде черепа и костей в Еле. Череп и кости. Старейшее тайное общество студентов Ельского университета, Основанная в 1832 году, членами «Черепа и костей» были три президента США – Уильям Говард Тафт, Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший, а также медиадеятели, члены администрации президента, конгрессмены, финансисты, президенты университетов и судьи Верховного суда. Своего рода привилегированное братство – Сохранилось не так много записей о его деятельности, но мы знаем, что собрания проходили в этом здании. «Тайное общество?» «Надо же!» «Вот не думала, что все это может оказаться еще более странным», – пробормотала я. Но что-то определенно вырисовывалось. Я наконец-то начала понимать, что имел в виду Пирс, когда несколько недель назад впервые заговорил о смутной уверенности в шестом чувстве. Я не видела призрака собственными глазами, и он не сказал ничего, что могло бы подтвердить или опровергнуть существование Братства Мечей. Но внутренний голос шептал мне, что идея не безосновательна. Я не стала игнорировать этот шепот и даже решила, что пора прислушиваться к нему. «Нил, начинай изучать те файлы и посмотри, могут ли фотографии сообщить что-то конкретное по обоим вариантам» сказал Пирс. «Сосредоточьтесь на братстве. Это правильный путь», добавила я. Пирс повернулся и посмотрел на меня. Он выглядел удивленным, но довольным. «Ты уверена, Баллард?» Я торжественно кивнула. «Хорошо. Просто отлично». Пирс отстегнул рацию и вызвал все команды в центральный штаб. Из глубин библиотеки пляшущие лучи фонариков. Привели исследователей обратно. Они заменили батареи, обменялись оборудованием. Карты памяти с впечатляющей эффективностью загрузили в компьютеры Дэна. Пирс решил провести перегруппировку, приступая ко второму этапу эксперимента. Мы все выпили немного ядреного кофе от Пирса, но я не чувствовала особой усталости. Хотя время приближалось к трем часам ночи. Час увидим, как называл его Нил. Думаю, нам следует переориентировать наши усилия на обследование новых участков, еще не охваченных, и прежде всего книжных рядов, где Баллард встретилась с духом Эвана. Ты не просив, обратился он ко мне. «Конечно нет», – согласилась я, – «но сначала сбегаю в дамскую комнату». «Ладно, ребята, выходим через пять минут», – объявил Пирс. Мой фонарик освещал путь к ближайшему туалету, который находился в холле сразу за абонементным столом. Войдя внутрь, я инстинктивно щелкнула выключателем, но потом вспомнила, что Дэн отключил освещение во всем здании. Я примастила фонарик в центре пола, выложенного плиткой, и тусклый круг света на потолке вполне позволял разглядеть все, что нужно. Каждый звук гулко отдавался от кафеля и необычно высокого потолка, и я быстро справила нужду, стремясь поскорее убраться оттуда. Я как раз пристегивала рацию к поясу, когда почувствовала это. Мурашки, словно насекомые, поползли по коже, начиная с пальцев ног и поднимаясь выше по ногам, и затем по позвоночнику. Проглотив страх, я отодвинула задвижку на двери кабинки, и высунула голову наружу. Ничего. Ни очертаний, ни теней, которые нельзя было бы приписать неодушевленным предметам интерьера туалетной комнаты. Отдышавшись, я подошла к раковине и открыла кран, чтобы вымыть руки. Ледяное дыхание коснулось затылка. Я резко вскинула голову и метнула взгляд на зеркало. Откуда на меня смотрели два лица? мое собственное испуганное отражение и то, что нависало над моим правым плечом, скрытое капюшоном рясы. Я закричала, что есть мочи. Крик отдавался в моих барабанных перепонках и множился, разбиваясь на эхо. Фигура позади меня никак не отреагировала на него, только поднесла светящийся палец к своим скрывавшимся в тени губам. От этого жеста эхо постепенно стихало, замирая в стенах его породивших. Я зажала рот рукой и повернулась кругом. Какая-то частица меня ожидала, что существо исчезнет. Но нет. Оно так и стояло всего в нескольких шагах от меня, прижатое к прохладному фарфору раковины. От него исходило легкое сияние, которое освещало лишь саму фигуру. И казалось, что темнота вокруг нее сгущается. Я разглядела лицо. Изможденная и заросшая бородой, выдающийся вперед подбородок, темные волосы в глубине капюшона. Все это отложилось в моем сознании за мгновение до того, как меня привлекли его глаза, бездонные черные омуты. Откуда-то снаружи доносились приближающиеся крики и топот множества ног, но не такие громкие, как можно было ожидать. Присутствие призрака оказалось. Заглушала все звуки, кроме шума крови в моих ушах. «К -кто ты?» – прошептала я. «Я ждал тебя. Это было мучительно». Губы призрака шевелились, но я не слышала его голоса в комнате. Он звучал в моем сознании, эхом отдаваясь внутри черепа. Я потрясла головой, пытаясь избавиться от него. Это казалось неестественным чем-то вроде вторжения. Я сделала глубокий вдох. «Это не то, о чем я тебя спрашивала. Приношу свои извинения, ведьма. Меня зовут Уильям. Я учился здесь, как и ты. Почему ты назвал меня ведьмой?» Уильям лишь уставился на меня. Я попробовала задать другой вопрос. «Ты состоял в той группе, верно? В братстве мечей. Поэтому носишь рясу. Я имел несчастье вступить в их ряды. Да. Гувар у него был медленный, сигучий. Почему несчастье? Что с тобой случилось? Я был убит во время одной из наших церемоний. Меня должны были принести в жертву. Символически, конечно. Но брат, игравший роль палача, имел другие намерения. Он убил меня по-настоящему. При этих словах Уильям распахнул рясу, обнажая темное пятно, отвратительно расплывшееся на его белой рубашке. Они все скрыли, замели следы. Администрация заплатила миллионы, подкупила прессу, судей, адвокатов, даже полицию. Того брата немедленно исключили. Показания остальных сфальсифицировали. Единственная запись по этому делу, До сих пор хранится в закрытых судебных архивах. Но меня они не заставят молчать. Я остался, чтобы другие узнали, что со мной случилось. Я преследовал их всех, пока их драгоценное маленькое общество не распалось окончательно. Но к тому времени я уже застрял в этих стенах. «Баллард! Джессика! Ты здесь?» Голос Пирса... Был едва слышен в странно-мертвенной атмосфере комнаты. Как и глухой стук. По-видимому, колотили в дверь. Я повернулась к Уильяму. «Ты запер дверь?» «Да. Я хотел поговорить с тобой. И чтобы нам не помешали, как это грубо сделали ранее». Я побежала к двери, ожидая, что он попробует остановить меня. Но призрак не шелохнулся. Я потянула за ручку и попыталась сдвинуть засов. Не тут-то было, замок не поддавался. «Джессика, с тобой все в порядке?» Голос пирса звучал истошно, но как будто где-то очень далеко. «Я здесь, я здесь, с тем призраком, и он меня не выпускает!» Крикнула я в ответ. Не знаю, что Уильям делал с комнатой, но удары в дверь... Снова превратились в жалкое постукивание. Взбешенная я повернулась к нему. Он просто смотрел на меня с легкой ухмылкой на лице. Я еще не договорил, тихо произнес он у меня в голове. Когда мы закончим наши дела здесь, я с радостью позволю им войти. Какое у тебя может быть ко мне дело? Я тебя даже не знаю, ответила я, стараясь сдерживать нарастающую истерику. Не прикидывайся дурочкой, ведьма. Я так долго ждал. Мы все ждали. Мы? Мы провели много лет в ловушке, застрявшие между этим миром и тем, куда нам суждено уйти. Мы ждали тебя. С этими словами он сделал небольшой, но решительный шаг ко мне. И тотчас комната наполнилась тихой какофонией вздохов, шепота, и множество голосов, зазвучавших одновременно. Я повернулась и забарабанила в дверь. «Пирс, вытащите меня отсюда!» Я слышала, как Пирс отдает кому-то команду, как зашумели другие голоса, и дверь задребезжала. Меня пытались вызволить. «Так не терпится уйти, но ты ведь только что пришла. Еще один шаг ко мне. Я отскочила от двери» и проскользнула мимо кабинок, что давало мне больше пространства для маневра. Наверное, бессмысленно скрываться от призрака, который мог появиться там, где хотел, но мой инстинкт самосохранения, призывающий бежать от опасности, видимо, не желал этого признавать. Знаешь, если ты будешь просто стоять спокойно, все пройдет легче, предложил Уильям. Я оцепенела. Что пройдет легче? Вот что!» Не говоря больше ни слова, Уильям устремился ко мне, как летящий по ветру дым. Его лицо наполнилось маниакальным предвкушением, и меня обдало волной холода, когда он прошел сквозь меня. Это последнее, что я почувствовала, прежде чем нахлынула боль. Она взорвалась внутри меня, распространяясь по венам и тканям. Надрываясь от крика, я рухнула на колени. Мне казалось, что каждая клеточка моего тела замерзает и превращается в лед. «Джессика!» Голоса за дверью мгновенно стали громче. Что бы Уильям не проделывал с комнатой, его манипуляции потеряли силу в тот момент, когда он напал на меня. Дверь с оглушительным треском слетела с петель под натиском Инге. Команда ворвалась внутрь. Перс опустился на корточки рядом со мной. Тряс меня за плечи и кричал, чтобы я посмотрела на него. Но зрение было затуманенным и странно нечетким, как если бы я смотрела сквозь запотевшее ветровое стекло. Я попыталась заговорить, но вырвался только крик, когда дикий озноб сменился новым ощущением. Меня как будто распирало изнутри, и мне становилось тесно в оболочке собственного тела. Эмоции, не принадлежавшие мне, пронеслись по поверхности моего сознания. Злость, смятение, отчаяние — это были эмоции Уильяма. Он поселился во мне. «Помогите мне! Он здесь!» Задыхаясь, вымолвила я. Пирс с ужасом уставился мне в глаза, и я поняла, что он видит как кто-то другой смотрит на него. «Отойди, Дэвид! Ну же, Джессика, посмотри на меня!» Теперь лицо Аннабель нависало надо мной, то появляясь в поле зрения, то исчезая. Над ее плечом маячило лицо Нила. Его глаза стали как блюдца. Я попыталась заговорить, объяснить, что происходит, когда боль снова усилилась. Меня разрывало на части изнутри. Всё, что удерживало моё тело единым целым, рушилось, и я теряла связь с тем, что от меня осталось. Теперь меня неудержимо трясло. Мои крики поднялись на новую высоту, и впервые в жизни я пожалела о том, что ещё жива. Гнев и фрустрация Уильяма боролись за господство в моём мозгу. Крошечные частички моего сознания каким-то образом удалось сфокусироваться на Анабель которая начала что-то напевать надо мной, хотя я не могла расслышать слов из-за собственного неудержимого визга. Ей едва различала звук ее голоса. Последняя осознанная отчаянная мысль, проникшая сквозь волны агонии, принадлежала не мне, а Уильяму. «Я не могу пробиться!» «Почему я не могу пробиться?» А потом меня поглотила боль, и я больше ничего не помнила.